Дружба былых времен Джекоб не помнил, как дошел до гостиницы. В стеклах каждой витрины ему виделось искаженное ненавистью лицо брата. В каждой встречной женщине мерещилась темная фея. «Нет, это еще не конец. Он ее из-под земли достанет. На свадьбе». На вокзале, когда она со своим новобрачным возлюбленным будет садиться в черный, как базальт, поезд. В висячем дворце, несмотря на всех ее змей, он уже не понимал толком, что пробуждает в нем такую ярость. Надежда, вопреки всему, все-таки вернуть вилла, жажда отмщения или просто уязвленная гордость. В приемном зале гостиницы Среди кофров и снующих пажей толпились новоприбывшие гости. Несомненно, все они приехали на свадьбу. Джекоб и нескольких Гойлов приметил. Эти привлекали к себе даже больше внимания, чем сестры императрицы. Свадьба, как успел выяснить Джекоб, состоится завтра утром. В соборе где и сама Тереза австрийская когда-то венчалась, а до неё ее отец. Горничная уже заштопала и постирала его платье, и Джекоб, отпирая номер, держал в охапке пухлый сверток. И тут же его выронил, завидев у окна силуэт мужчины, но Доннерсмарк успел повернуться прежде, чем он выхватил пистолет. Мундир его сиял ослепительной белизной, казалось, он для того только и пошит, чтобы позабыть грязь и кровь, главные цвета солдатской жизни. — Есть ли на свете покои, которое не откроется перед адъютантом ее величества? — съязвил Джекоб, поднимая сверток и прикрывая за собой дверь. — О да, коморка синей бороды. Там твои таланты пригодны куда больше, нежели мой мундир. Доннерсмарк заковылял ему навстречу. Что у тебя за дела к темной фее? Они не виделись почти год, однако совместный побег из замка Синей Бороды или поиски чертова волоска связывают прочнее, чем узы обычной дружбы. А Джекоб пережил вместе с Доннерсмарком не только это, но и многое другое. Чертов волосок они так и не нашли, но именно Доннерсмарк отгонял от него бурого волка, что стерек хрустальный башмачок, а Джекоб, в свою очередь, спас друга от дубинки из мешка, которая иначе избила бы его до смерти. «Что у тебя с ногой?» Доннерсмарк подошел к нему совсем близко. А ты как думаешь? У нас тут война. За окном грохот колес, Ржание лошадей, Ругань, кучеров. Не так уж много отличий от другого мира. Но над букетом роз, Что стоит в вазе на ночном столике, Кружатся два эльфа, Каждой величиной с хорошего шмеля. Здесь, в дорогих гостиницах, Эльфов разводят специально, их пыльца навевает постояльцам сладкие сны. Я к тебе с вопросом. Полагаю, ты догадываешься, от чего имени он будет задан? Дон Нарсмарк прогнал с белого мундира муху. Если ты получишь эти пять минут, увидит ли король Гойлов когда-нибудь свою возлюбленную снова? Джекобу понадобилось несколько секунд, чтобы убедить себя, что он не ослышался. Нет, ответил он наконец. Никогда. Доннерсмарк так и впился в него глазами, словно сиесь по лицу прочесть, что у него на уме. Потом указал на его шею. Ты больше не носишь медальон? «Ты помирился с ее красной сестрой?» «Да». И она подсказала мне, в чем уязвима темное. Доннерсмарк поправил саблю у себя на поясе. Фехтовальщик он был отменный, однако теперь с такой ногой это, скорее всего, уже в прошлом. Он доковылял до кровати и сел. Ты заключаешь мир с одной из сестер, чтобы объявить войну другой. Это что? Всегда так? Мир не во имя чего-то, а против кого-то? Всякий раз засевая семена новой войны? Остается только спросить, зачем? Я-то знаю, тебе эта война безразлична. Тогда чего ради ты рискуешь головой, ввязываясь в схватку с самой темной феей? Нефритовый Гойл — охранник их короля. Мой брат. Казалось, только теперь, когда он вымолвил эти слова, они окончательно стали правдой. Доннерсмарк потер свою увечную ногу. Я даже не знал, что у тебя есть брат. Впрочем, если подумать, я много чего о тебе не знаю. Он посмотрел в окно. Если бы не фея, мы бы выиграли эту войну. Нет, не выиграли бы, мысленно возразил Джекоб, потому что их король умеет воевать лучше вас всех вместе взятых, потому что мой отец научил их, производить более совершенное оружие, потому что они привлекли на свою сторону карликов, потому что вы столетиями разжигали их гойльский гнев. Друг все это прекрасно знает и без него, но свалить вину на фею гораздо удобнее. Доннерсмарк встал и снова подошел к окну. Каждый вечер после захода солнца Она выходит в императорские сады. По приказу короля, там предварительно все прочесывают, но их охрана не слишком усердствует. Все и так уверены, что уж с ней-то ничего не случится. Он повернулся к Джекобу. «А что, если брату твоему уже ничем не поможешь? Что, если он так и останется одним из них?» да джекоб что тогда одному из них твоя императрица отдает дочь в жены На это донор смарк ничего не ответил за дверью в коридоре послышались голоса Доор смарк выждал пока они стихнут. как только стемнеет я пришлю тебе двоих людей. Они проводят тебя в сады. Хромая, он прошел к двери, но на пороге снова остановился. Не помню, я тебе показывал? Он погладил орден у себя на кителе. Лучи звезды, расходящиеся вокруг печати императрицы. Мне его пожаловали после того, как мы с тобой хрустальный башмачок нашли. «После того, как ты его нашел?» Он посмотрел Джекобу прямо в глаза. «Ты видишь, я в мундире. Полагаю, ты понимаешь, что это значит. Я знаю, ты такими словами бросаться не любишь, но я считаю себя твоим другом. И что бы ты там о темной фее не разузнал, Это равносильно самоубийству. Знаю, знаю, ты сумел сбежать от ее сестры и остался в живых. Но эта фея, она совсем другая. Поверь, ничего опаснее ты в жизни не встречал. Отправляйся лучше искать волшебные часы или дерево жизни. Конь-огонь, человек-лебедь он еще сколько всего. Поручи мне передать во дворце, что ты передумал. Подпиши мир. Смирись, как всем нам пришлось смириться. В глазах его ясно читалось предостережение. И даже больше того, просьба. Но Джекоб только головой покачал. Когда стемнеет, Я буду здесь. «Да уж ты-то будешь!» — в сердцах бросил Доннерсмарк и неловко протиснулся в дверь.